Глава третья. В путь я отправилась с неохотой, в отличие от лошади. К слову, я и собиралась дольше всех, так как парни уже сидели верхом и горцевали на месте. А некоторые семьи и вовсе ушли на приличное расстояние. «Девушка, поторопитесь, скоро дождь!» Подгонял вожатый, смотря на всю процессию. «Еду я, еду!» проворчала, вцепившись в поводья лошадь быстро набирала темп и это меня пугало я начала тянуть поводья на себя, но безрезультатно животинка как шла быстро так и не снизила скорость, несмотря на все мои попытки и почему мне не хватило сил ведь обычно меня упрекали в обратном в моих руках все ломалось в том числе и дверные ручки а тут я не могла остановить животное которое точно хотело меня угробить парни нет закричал наш проводник увидев как трио перешло на галоп и тут произошло неожиданное все лошади ломанулись следом черт их надо остановить выругался провожатый и поскакал за троицей а моя лошадь которая увидела это бросилась за ними дальше произошло еще более страшное со стороны другой поляны Выехала еще одна группа, и мы, общей кучей, понеслись неизвестно куда. Кто-то уже кричал, взывая о помощи, дети плакали. Я же, зажмурившись, прижималась к лошади и пыталась не упасть. Когда грянул гром, я стала молиться всем подряд. Но богам было не до меня, иначе они бы не допустили, чтобы мои ноги оказались не в стременах. Теперь я могла удержаться только схватившись за бока лошади и за ее гриву. Гром ударил еще раз, и лошадь встала на дыбы, скинув меня на землю. Должна признаться, я была этому даже рада. И вот я очутилась на траве, а на мое лицо упали первые капли. Бешеная же поганка убежала прочь. «Супер! Хватит валяться!» — сказала себе и села. А потом удивленно оглянулась. Вокруг никого не было. На языке остались только маты. Отличный отпуск, просто незабываемый. Я черти где, и сейчас грянет дождь. Куда идти? Но, видимо, боги все же вспомнили обо мне, так как я увидела небольшую пещерку. Оказывается, мы ехали неподалеку от горы, и пока я не с закрытыми глазами, лошадь привезла меня сюда. С неба полился самый настоящий ливень, и я ломанулась в укрытие, не боясь там кого-то встретить. Что могло быть хуже? Когда я вбежала в пещеру, с меня еще текло в три ручья. Температура и без того невысокая стала падать еще ниже. Класс, не хватало только заболеть. Хорошо, что у меня была запасная футболка, а рюкзак все еще оставался со мной. Пройдя вглубь пещеры, я увидела небольшую комнату, в центре которой стоял круглый черный камень. «Ого! Это что такое?» – прошептала, подойдя к нему. Присмотревшись, поняла, что он был сделан из подобия мрамора, да еще и идеально ровного, без единой прожилки. Видимо, это предназначалось для экскурсий. «Невероятно! Какая же искусная работа!» Восхитилась я, дотронувшись до камня, который оказался теплым. «Спасибо, творение, за твою похвалу моим служителям!» Неожиданно раздался приятный мужской голос. Испуганно отскочив, я резко повернула голову. «Ты что, боишься?» — спросил странный красавчик в черном балахоне улыбаясь мне. «Я брежу!» — пробормотала я. «Откуда он взялся здесь?» Я точно помнила, что была одна, когда входила. «Нет, ты не сходишь с ума!» Тут же ответил гость. «А вы тогда кто? Тоже заблудились в непогоду?» А ведь это было логично. Возможно, незнакомец просто прятался от дождя. А его черная одежда вполне могла сделать его неприметным. «Как ты интересно мыслишь и строишь цепочки, умная девушка!» Довольно похвалил меня, и я начала кивать, пока до меня не дошел смысл его слов. Он что, экстрасенс? Нет, я не он. Я бог Тагос. Ты в моем святилище. Обрадовали меня, и я поняла, что парень псих. Господи, за что мне еще и такое наказание? Я настоящий. Удивительно, что создание этого мира не верит в богов, даже видя их. «А ведь вы молитесь больше других. Например, в моем мире наше создание обращается к нам не так часто. Я даже не знала, как реагировать на такую речь. Ладно, смотри», — произнес парень, вытянув руку, и на кончиках его пальцев заиграли молнии. «Фига себе!» — не сдержалась я, смотря на это. «Так чем ты опечалена с создания? Может, я могу тебе помочь?» «Люблю делать что-то хорошее», — радостно произнес он, подходя ко мне. «Странно, но мне тут же стало спокойно и тепло, и я уже не испытывала страха перед этим мужчиной или Богом. Не думаю, что вы поможете. Жизнь у меня полная фигня, а вот и проблема от этого». Выдала как на духу. «Так это же поправимо. Тебе просто надо заново родиться там, где ты хочешь» выдало божество, чем очень удивило меня. Я думала, он скажет про деньги или благодарность, но никак не про новую жизнь. Предлагаете мне умереть и родиться в семье без проблем, да еще и богатой? Как ни крути, но все снова упиралось в деньги. Впрочем, что было плохого в том, чтобы стать ребенком с золотой ложкой во рту? Почему бы и нет? «У вас ведь есть популярные звезды и спортсмены, политики и президенты. Хочешь стать чьей-то дочкой?» «Возможно», — усмехнулась, представляя, как не будут думать о тратах, кататься на крутых тачках и развлекаться, а не пахать до ночи на работе. «Только это нереально. Да и кому нужна такая большая девочка?» «Зачем большая? Ты просто у них родишься. Проживешь жизнь заново, так, как и хотела. Ну что, согласна? Парень казался серьезным, я видела молнии, но чтобы заново дать мне жизнь, он что, реально был богом? Дитя, я же уже сказал, кто я. Почему ты такая неверующая? Я ведь просто хочу помочь. Правда, тут есть сложности, и согласишься ли ты? Задумчиво пробормотал он, рассматривая меня, а я вдруг подумала, а почему бы и нет? У меня никого в этом мире не осталось. Да и жизнь была в тягость, а тут появился шанс пожить без забот и проблем. Долой работу и кредит, да здравствует отдых и любимое увлечение. Я согласна. И неважно, какие там сложности, я справлюсь. Замечательно. Тогда слушай, чтобы родиться Тебе надо, как это не прискорбно, расстаться с телом. Я молча уставилась на парня. Это было понятно, но хотелось верить, что мне не придется втыкать в себя ножек. «Господи, о каких кошмарах ты думаешь?» Возмутился Бог. «Тогда как? Вы щелкните пальцами, и я усну навеки?» «Какая у тебя буйная фантазия!» «Но нет, я же Бог, я не могу убить создание» тем более не мое. Как не ваше? Так я тут проездом к другу зашел и уже хотел к себе возвращаться, а ты камня моего коснулась. Гляжу, ты, бедная, грустишь, вот и решил помочь. Боги гуляют по гостям? Почему бы и нет? Вы же ходите к друзьям или родным. Это прозвучало логично. Так вот, я не могу тебя убить. Да и тебе не надо себя убивать, но ты должна отправиться в мой мир, чтобы твоя душа попала под мою юрисдикцию. Я удивленно посмотрела на Тагоса, но ничего не поняла. Это были божественные правила?